Взглянув на дисплей телефона, Рэйчел узнала коды страны и города — 3906, но сам номер был ей незнаком. Кто может ей звонить из Ватикана? Она поднесла трубку к уху и сказала, — Лейтенант Верона слушает. Знакомый голос проговорил, — Как поживает моя любимая племянница? Чем она занимается, кроме того, что огорчает свою мать? Дядя Вигор. Лицо Рэйчел рассвело улыбкой. Это был ее дядя, более известный как монсеньор Вигора Верона, ректор папского института христианской археологии. Но сейчас он говорил с ней не из своего университетского кабинета. «Я звонил твоей маме, думал ты у нее, но у карабинеров, судя по всему, рабочий день не нормирован. Это, кажется, не очень по твоей мамочке. Я сейчас как раз еду в ресторан». — Ты поехала бы туда, если бы не мой звонок. Теперь планы меняются. — Дядя Вигор, о чем ты? — Я уже выразил своей дорогой сестре глубочайшие сожаления по поводу того, что ваш обед откладывается. Вместо этого вы встретите за ранним ужином в ресторане матричану. Разумеется, в качестве компенсации за это небольшое неудобство платить за ужин придется тебе. — Кто бы сомневался... Подумал рэйчел и платить придется не только евро, а еще изрядно попорочными нервами. — А что произошло, дядя? Ты мне нужна здесь, в Ватикане. Немедленно пропуск будет ждать тебя на воротах святой Анны. рэйчел посмотрел на часы. — Чтобы добраться туда, ей придется проехать половину Рима. У меня назначена встреча в полицейском участке с генералом Ренде по поводу расследования, которое я веду. Я уже поговорил с твоим начальником. Он не имеет ничего против твоей экскурсии сюда. Более того, ты поступаешь в мое распоряжение на всю неделю. На неделю? А может, и больше. Я расскажу все, кто к тебе окажется здесь. Дядя подробно объяснил, где он хочет с ней встретиться. После чего брови Рэйчел поползли вверх от удивления. Но прежде чем она успела задать ему хотя бы еще один вопрос, дядя сказал «Чао, бомбина!» И отключил связь. Тряхнув головой, словно отказываясь верить собственным ушам, Рэйчел села за руль и забыла двигатель. Похоже, когда начинал говорить в Ватикан, почтительно молкали даже военные. С другой стороны, ее семейство и семья генерала Ренде дружили уже на протяжении двух поколений а сам рэнд и ее дядя Виггар были близкими, как братья. То, что генерал обратил на Рэйчел внимание и пригласил ее в свою службу после окончания Римского университета, было вовсе непростой случайностью. С тех пор, как пятнадцать лет назад в автокатастрофе погиб ее отец, дядя всячески опекал Рэйчел и присматривал за ней. Под его покровительством она в течение каждого лета исследовала бесчисленные музеи Рима живя с монахинями монастыря святой Бригиды, недалеко от Григорианского университета, известного также под сокращенным названием Грик, в котором дядя Вигр проводил свои исследования и читал лекции. Возможно, дядя поначалу надеялся, что племянец пойдет по его стопам и посвятит жизнь служению церкви в одном из монастырей, но со временем, Видимо, понял, что Рэйчел слишком непоседлива и активно для благочестивой монастырской жизни, и не стал навязывать ей свою волю. Зато за многие летние месяцы, проведенные вместе, ему удалось наделить племянницу одним, поистине бесценным даром — поселить в ее душе любовь к истории и искусству, которая навеки запечатлела в гении человечества мраморе и граните в масляных красках, стекле и бронзе. Однако, судя по всему, дядя еще не окончательно потерял интерес к племяннице. Надев солнцезащитные очки с синими стеклами от Рэво, Рэйчел поехала по улице Лабикану, направляясь в громаде Колизея. На дорогах образовались страшные пробки, но Рэйчел сумела объехать их по второстепенным улочкам, узким и вплотную заставленным припаркованными вдоль тротуаров машинами. Она лавировала между другими автомобилями, с пилота «Формулы-1», который вступил в борьбу за гран-при. Подъехав к развороту, где машины, выезжавшие из пяти различных улиц, сливались в одну сумасшедшую карусель, райчил прибавила газу. Туристы обычно говорят про римских водителей, что они нетерпеливы, невежливы и любят гонять.